Снова мелькнула тускнея виноватая мысль о жене, но Сергей Петрович, как и тысячу раз прежде, решительно отбросил ее. Кто посмеет сказать, будто он совершает по отношению к людям или какое-либо предательство? Какой гнусный ханжау смотрит нечто скверное в том, что женатый мужчина восхищенно рассматривает красивую девушку? Так можно дойти до того, чтобы запретить серцане статуи в летнем саду. Вот и для него прекрасная незнакомка всего лишь объект эстетического наслаждения и ничего больше. Плещей подошёл к прилавку и сделав вид, будто его страшно интересует название книг, на самом деле, карамзин был давно забыт и вычеркнут из списка приоритетов. Боковым зрением профессионально изучал свой объект. По правде говоря, девушка того стоила. На ней была узенькая черная юбочка, подчеркивавшая безупречную линию бедра и очень тонкую талию. Стройные и загорелые ножки обуты в простые, но очень изящные итальянские лодочки. Взгляд Плищевой переместился выше. Черная маечка открывала стройную шею и плечи, тонкий маленький подбородок. Завершался объект чудесными белокурами, не крашенными. На это у Плещеева был наметанный глаз, волосами. Да, вот уж грех не использовать свои умения иногда и вне службы. Правильные нерубные черты, красиво очерченные губы. а выражение глаз не дурочка, далеко не дурочка сразу видно не из тех, кто пришёл купить умную книгу, чтобы опереть приходом культурных гостей поставить её на самое видное место в шкафу или прочитав предисловие покорять интеллектуальную компанию эрудиции покажите, пожалуйста критику способности суждения попросила незнакомка, указывая на книгу в неброской жёлтой обложке. Прещеев аж присвистнул про себя. Философиня. Он ощутил, что наметившиеся приключения обрело последний штрих, последнюю крупинку приправы, сообщающую ему должную пикантность и остроту. Из чего он прежде считал, будто женщина, интересующаяся философией, тем более стариком им Мануилом, должна быть непременно мымрой в очках с толстыми стеклами, в бесформенном серо-коричневом балахоне и с ядовито дымящие папиросы в зубах. Двенадцать тысяч всего-то в слух изумилась незнакомка. Таких денег не бывает. Раскрыла кошелёк и принялась отсчитывать нужную сумму. Платите в кассу, равнодушно сказала продавщица. Извините, с тех кас, мотившись улыбнулась девушка, привыкла к латкам. Она отправилась в кассу, и плещейв, не замедлить наобернулся, чтобы как следует рассмотреть объект эстетического наслаждения сзади. И скоро признал, что тыл производил не меньше впечатления, чем вид сбоку. Девушка вернулась, отдала чек, взяла книгу, положила её в сумку, неткую изящную фитюльку, куда влезает лишь пудреница, помада и носовой платок. В руках у неё был настоящий дамский портфель, где можно носить доклады и диссертации. И не спеша вышла из магазина. Пришедший остался в рассеянности стоять у прилавка, тупо глядя на книги. "Во что ты интересует?" любезно спросила продавщица. "Да я так, опять, не вспомнив о Карамзине, ответил Прищеев. Просто смотрю. Увы, увы, пора было выкинуть прекрасный объект из головы и возвращаться к повседневности. Сергей посмотрел новинки в других отделах, постоял в компьютерном закутке, Облизываясь на ноутбук самой последней модели, потом не торопясь вышел на улицу. Еще минута и голубая девятка влилась в поток машин на Литейном. Он уже пересек Невский и проворно двигался по Владимирскому, когда перед светофором его руки вдруг сами собой включили поворотник и круто нули руль, заставив машину виртуозно перестроиться в левый ряд.